В декабре того же года в некоторых городах штата Массачусетс был виден объект с сигнальными огнями, удлиненное тело, двигавшееся с переменной скоростью и время от времени зажигавшее красные огни. И много-много загадочных событий после знаменитого Тунгусского феномена. В мае 1909 года Англию просто захлестнула волна сообщений об НЛО. Газета «Уикли Диспатч» 23 мая 1909 года опубликовала список 22 городов, посещенных летающими дисками между 16 и 22 мая, и список 19 городов, где их видели незадолго до этого. Автор книги «Новые земли» Чарльз Форд сообщает, что ночью 23 марта Два констебля, находившиеся в различных частях Питерборо, заметили ярко светящийся объект, двигавшийся над городом со звуком, напоминающим шум мотора. Местная газета поместила интервью с констеблем, описавшим увиденное как объект продолговатой и зауженной формы, сияющий ярким светом. Здесь, видимо, стоит сказать несколько слов относительно световых эффектов НЛО. Описание яркого света встречается во многих сообщениях прошлого века и нашего времени. Электрическая дуга была известна и в 19 веке. Но для прожекторов тогда не было ни батарей, ни генераторов, требующих сильных паровых или дизельных двигателей. Они появились в конце века но были настолько тяжелыми и громоздкими, что не могли использоваться на летательных аппаратах. Единственный источник света, который можно было установить на летательном аппарате, слабая лампочка накаливания. На автомобилях в те годы применяли керосиновые светильники. На весну 1909 года приходится первое описание посадки в 20 веке а также характеристики операторов, находившихся возле корабля. Это произошло в 23.00, 18 мая, в Кеффилле, Уэльс. Свидетель мистер Ледбридж. Он утверждал, что во время прогулки вдоль дороги он заметил большой цилиндрический объект, вблизи которого находились два человека, одетые в меховые пальто. Они, увидев свидетеля, возбужденно закричали, вскочили в аппарат и исчезли с невероятной скоростью. Этот инцидент был описан в Daily Mail 20 мая 1909 года. В следующем месяце, 3 июня, в 3.00, с датского парохода Бинтанг, было замечено ярко светящееся колесо. Этот необычный объект плыл на небольшой глубине... И вращался В Южно-Китайском море 12 августа 1910 года в полночь с датского судна «Валентин» видели под водой сияющее вращающееся колесо. Вторая волна сообщений захлестнула Англию в 1913 году. Первое наблюдение было сделано 4 января в Дувре. Неизвестный объект двигался к морю. 17 января над Кардиффом был замечен гигантский летающий диск, оставлявший за собой дымную полосу. Свидетелем был начальник полиции. Волна длилась около трех недель. «Лондон Стандарт» опубликовала 31 января список городов, посещенных НЛО. 9 февраля того же года между Канадой и Бермудскими островами были замечены пять или шесть групп летающих объектов, действия которых профессор Чанг из Торонто сравнил с маневрами воздушного флота. Этот флот состоял из 30-32 объектов. На следующий день над Торонто пролетело с запада на восток несколько черных объектов. Наблюдатели не смогли установить их природу, «Но это не были ни облака, ни птицы, ни дым». Конец цитаты. Период с 1915 по 1925 год не богат сообщениями. Но уж если что происходит, то это поистине фантастично. О событиях в Фатиме мы расскажем в В другой главе А здесь сообщение охотника Уильяма Лэмба от 22 февраля 1915 года из штата Небраска. Охотник исследовал какие-то следы, когда услышал громкий треск, сопровождаемый высоким звуком. И, подняв голову, заметил, что над его головой висит круглый объект, закрывающий звезды. Свидетель спрятался за деревьями и наблюдал, как объект, теперь уже ярко освещенный, приземлялся на опушке перед ним. Из корабля вышли два человека, ростом не меньше двух метров, прошли мимо Лэмба и исчезли в лесу. Лэмб шел по их следам, но затем потерял их. Вернувшись на место происшествия, он обнаружил, что объект исчез, оставив только следы на снегу. 5 августа 1927 года в Монголии в 9.30 Николай Рерих и его спутники, наблюдая за полетом марла внезапно увидели гигантский удлиненный объект, быстро пролетевший по небу. Мы все видели, как что-то огромное и ярко отражающее солнечные лучи, какой-то гигантский овал, Двигался с большой скоростью с севера на юг. Пролетев над нашим лагерем, он изменил направление с южного на юго-западное, и мы видели, как он исчез в ярко-голубом небе. У нас хватило времени взять полевые бинокли, и мы отчетливо видели овальное тело с зеркальной поверхностью, которая отражала солнце. В 1931 году Чичестер, летевший на своем самолете над Тасмановым морем, заметил объект, напоминавший серебряную пуговицу большой величины с зажженными опознавательными огнями. Объект двигался сначала очень быстро, затем замедлил ход и снова ускорился. В октябре 1935 года большое число свидетелей видели диск, проплывший в небе Аддис-Абебы. В 1941 году группа альпинистов в швейцарских Альпах заметила приземление трех объектов и трех существ, вышедших из них. В течение войны пилоты-бомбардировщиков видели много светящихся сфер над Германией и всей Западной Европой. Лейтенант Шлютер из 45-й эскадрильи ночных бомбардировщиков ВВС Соединенных Штатов Америки встретил 8-10 огненных шаров, летевших с высокой скоростью севернее Страсбурга. Было это 23 ноября 1944 года. Через три дня лейтенанты Гейблин и Клири видели гигантский пылающий объект над своим самолетом в небе Германии. В декабре 1944 года майор Литт, пилот бомбардировщика, ночью заметил диск, повторяющий маневры самолета над Клагенфуртом, Австрия. Но наблюдения такого рода не бесспорны. Необычными оранжевыми огнями Могло быть какое-то отражение или другой феномен, как утверждает доктор Мензелл. Намного труднее объяснить наблюдение, имевшее место в Кингспорте, штат Теннесси, в 1945 году, когда Хамлет и Кейт видели пересекшие небо с высокой скоростью объект в форме трубы необыкновенного цвета. Огненные шары, виденные пилотами во время войны, были красного или оранжевого цвета, без каких-либо деталей или структуры. Они не обнаруживались радарами.